праздновать Новый год собрались старым составом: Романовы, старик Головин, готовящийся меньше чем через месяц отметить восьмидесятилетие, Аэлла Александриди и Андрей Бегорский, оставшиеся без семьи. Николаю Дмитриевичу ещё в ноябре сказали, что Коля уехал за границу работать по контракту. И покорно выслушали длинную тираду о том, что внуку следовало бы позвонить деду, а лучше приехать и попрощаться перед долгой разлукой. "Как это так?" возмущался Головин. "Уехать на несколько лет и ни словом мне не сказать, даже не проститься? Вот до чего довело ваше воспитание сүсюканьем и потаканьем! Вырастили эгоиста!" Не удивлюсь, если он и вам сказал про командировку, только накануне отъезда. Так и было, отводя глаза, подтверждала Люба. Он буквально за 2 дня до вылета поставил нас в известность. Не понимаю, продолжал кипетьица дед. В наше время так не могло случиться. Каждая поездка за границу это было целое событие. К нему за полгода готовились, собеседования проходили сначала в своём парткоме. Потом в райкоме инструктаж проводили, документы собирали для оформления паспорта. А сейчас что? Сколько полгода готовился к поездке, а родители ни сном, ни духом? Вы что, вообще друг с другом не разговариваете? Что у вас за отношения в семье, если вы о собственном сыне ничего не знаете? Он с вами ничем не делится, а вы ничем не интересуетесь. Любка, это непорядок. Николай Дмитриевич, вступил Родислав. Сегодня вопросы с загранпоездками решаются быстрее и проще. Паспорт не нужно оформлять каждый раз. Один раз сделал и на 5 лет свободен. Паспорт у Кольки давно есть. Визу получить неделя, ну максимум две. Теперь другие времена. А визу обычно дают чуть ли не в последний день накануне вылета. Пока визы нет, никто не может быть уверен, что улетит. потому что европейские страны часто отказывают в выдаче визы. Не понравится им что-то в документах, они и отказывают. Так что как только виза была получена и стало ясно, что сколько точно едет, тогда он нам и сказал: "Ну да", подхватила Люба. И такая суета началась, такая спешка, и вещи надо собрать, и купить кое-что и всякие Служебные дела доделать, Коля закрутился, совсем мы не позвонил тебе, хотя собирался, я точно знаю. Он несколько раз говорил, мол, надо деду позвонить. Видно, руки не дошли. Не сердись на него, Папуля. Но Головин продолжал ворчать весь декабрь и только ближе к новому году наконец остыл. Однако за праздничным столом он снова заговорил о внуки и снова ставил его в пример Лёле. так и не нашедший постоянную работу, и вновь всетовал на то, что Коля так и не попрощался с ним, и на то, что его нет в кругу семьи, такой дружной и такой образцовой. Родислав во время речи тестя хмыкал и смотрел в сторону, а Люба стискивала зубы и с трудом сдерживала слёзы. Хорошо ещё, что Лёля молчала. И ей тоже сказали про загранкомандировку, в которую Коля уехал как раз в те дни, когда она была в Питере на лекциях Эдинбургского, а профессора. Если бы Лёля вслед за дедом заговорила о том, как она скучает и как ей не хватает брата, Люба, наверное, не выдержала бы и разрыдалась прямо за столом. Она ловила на себе понимающие взгляды Аэлли и сочувственные Андрея. И это навилось немного легче. В половине третьего ночи Николай Дмитрич сказал, что устал, хочет спать и попросил отправить его домой. Люба предложила постелить ему в колейной комнате, но отец наотрез отказался, дескать, спать он привык только у себя дома. Родислав вызвал такси. Когда головодин отбыл, Лёля заявила, что тоже идёт спать. За столом осталось четверо, и все почувствовали себя свободнее. Ребята, у меня к вам серьёзный разговор, неожиданно сказала Аэлла. Простите, что не сразу говорю об этом, но при Николае Дмитриевиче и при Лёле нельзя было говорить. Что? с тревогой спросила Люба. У тебя неприятности? У меня всё в порядке, усмехнулась Аэлла. Это у вас неприятности. У меня есть пациент из определённых кругов. Я ему делала пластику после автокатастрофы. Ну и он ко мне проникся. Ага, нежными чувствами, насмешливо вмешался Бегорский. Алка, с каких это пор ты стала спать с бандитами? Раньше тебя устраивали только начальники главков и директора крупных предприятий. Ну ещё артисты с дипломатами, но никак не ниже. Как же ты докатилась до такой жизни? Милый мой, — проворковала Аэла. — Значения имеют только власть и влияние. А на какой работе они достигнут, и меня не волнует. У нынешних бандитов власти и влияние не меньше, чем у начальников-главков, а то и побольше. Не читай мне мораль. И вообще это очень милый и хорошо воспитанный человек. Люба вспомнила Артура Геннадьевича и невольно поежилась. Он тоже был хорошо воспитан и довольно мил, если не брать в расчёт того, что он сказал о Коле. Так вот, продолжала Аэлла. Он знает, что я дружу с вами, поэтому в виде любезности поведал мне, что за вами пристально наблюдают. Кто? воскликнул Владислав. Кому надо за нами наблюдать? Вот кому надо, тот и наблюдает, тот, кому ваш сколько на хвост наступил. Они его до сих пор не нашли. Поэтому смотрят за вами на тот случай, если вы знаете, где он и будете с ним встречаться, они не исключают, что он прячется где-то в Москве или в Подмосковье, и вы можете на него вывести. Господи, выдохнула Люба. Как хорошо, что что-то хорошего. Помочилась Аэла. Раз они его до сих пор ищут, значит, пока не нашли. Значит, Коленька жив, с ним всё в порядке. Как же ты не понимаешь? Ах, ты в этом смысле, протянула Аэла. Ну да, конечно. Родислав внимательно посмотрел на неё. Послушай, а твой знакомый, он что из той группировки, которая ищет Кольку? Может, ты на правах близкой приятельнице поговоришь с ним, чтобы оставили парня в покое и дали ему вернуться домой. Если у вас такие доверительные отношения. Отношения-то доверительные, усмехнулась Аэль, но для вас бесполезные. Он из другой команды. А, ну ладно. Если уж на то пошло, скажу как есть. Я сама попросила его узнать, как там поиски кольки. Жив ли он? Мой любезный друг долго кочевражился, говорил, что не хочет лезть в другую бригаду с лестными вопросами, что между группировками идёт война и передел собственности, и никакие дружеские контакты не срабатывают. Но я очень его просила, и он просто-напросто заплатил деньги и купил эту информацию у одного из братков. Так что на сколько ни судьбу, он никакого влияния иметь не может. Спасибо тебе, Элла, горячо поблагодарила Люба и поцеловала подругу. Это самый лучший подарок, который ты могла мне сделать на Новый год. А я думала, ты расстроишься, улыбнулась Элла. Всё-таки ужасно противно знать, что за тобой следят, за каждым шагом наблюдают, даже телефон прослушивают. Неужели прослушивают? ахнул Родислав. Ну это я так, фигурально. смешалася Эля. Я просто предположила. Вообще-то мне этого никто не говорил. У Любы словно камень с души свалился. Говорят же, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Если в новогоднюю ночь она получила такое замечательное известие, если в эту ночь её сын жив, значит, так будет весь год. Как хорошо. Может, это и есть счастье. Вот так они и протянули ещё с полгода, заключил Ворон. А через полгода что случилось? спросил Камень. Неужели Николай вернулся? Ну прямо. Я имею в виду, что без новых потрясений. Правда, Лариска, подсуропила. Ты представляешь? Она забеременела. Да ты что? От кого? Ой. Да тебе-то какая разница, от кого? Главное, что она беременна. Вокруг нее вечно какие-то недоноски вертятся. Ни то рокеры, ни то рэперы, и я их не разбираю. Она как начала с младых лет попой вертеть, так и продолжает. А замуж? Ну еще чего? Кому она нужна-то? Замуж ее брать, — фыркнул ворон. Квартира, конечно, есть, только в этой квартире такой багаж, что лучше уж в собачьей будке жить, чем с Лариской. Бабка лежачая? Под себя ходит, в полный маразм впала, да папаша, алкаш не работающий. — И что? — продолжал допытываться камень. — Она рожать собралась? — Это по всему видать. Собралась — Собралась, — кивнул ворон. — Сроки-то для принятия решения давно прошли. Я на восьмидесятилетие Николая Дмитриевича заглядывал. Так еще ничего не было заметно. Лариска веселая такая была, Любе с Тамарой помогала, продукты носила, у плиты стояла. Тамара ей такой притчей сон изобразила. <сас> Сказка! И Любу она тоже подстригла, получилось очень красиво. В общем, юбилей прошел классно, у меня прямо душа радовалась. Николай Дмитриевич, правда, всплакнул в один момент, но ничего, быстро успокоился. — Отчего всплакнул? встревожился камень, которого судьба старика трогала до глубины души. Да он э, вспомнил, как праздновали его семидесятилетие, и что Тамара была с Григорием, а теперь Григория с ними нет. Ну, вокруг этого. А в остальном всё было здорово. Народу, конечно, было значительно меньше, чем на предыдущем юбилее. За 10 лет народ поумирал. Но Я отвлёкся. Я же про Лариску рассказывал. Ну вот, потом, после юбилея, я её в феврале на любимом дне рождения видел. У неё тоже юбилей был, 50 лет. Опять Тамара приехала, а Элла с Бегорским пришли, ещё кое-какие друзья и коллеги. Человек 30 набралось. В ресторане отмечали. Ну и Лариску позвали, она же у них почти что член семьи. Лариска там отплясывала, вовсю хохотала, веселилась. И ничего такого я не заметил. А потом, где-то в мае, у бабки инфаркт сделался. Люба, конечно, подхватилась, начала Элли названивать, чтобы бабку в больницу положили. — А что, просто так человека с инфарктом госпитализировать нельзя? — недоверчиво спросил Камень. — Нужно ждать, пока он совсем умрет, чтобы сразу уже в морг везти. Вот примерно так у них и было в те времена, подтвердил Ворон. Лекарств не хватает, зарплату врачам задерживают, да на и маленькая совсем, на неё не проживёшь. Э, все врачи поуходили кто куда, кто в фармацевтику, лекарствами торговать, а кто в частные клиники, где доходы повыше. Лечить никому и ничем, поэтому старались безперспективных больных в стационар не класть. Ведь ясно же, что бабка не поправится. А зачем им лишний летальный исход в статистику? Люба начала колотиться, Элла ей помогла, и они нашли, куда бабку положить. Но за приличные деньги Люба Ясин перец всё оплатила. И взятку за госпитализацию, и круглосуточный пост, и нянек Они с Лариской по очереди в больницу ездили каждый день. Вот тут я и углядел, что у Лариски вроде как животик. Ну а раз видно, значит, решение принимать уже поздно. Бабка вроде на поправку пошла, получше ей стало. Ну а дальше поправилась Татьяна Фёдоровна. Не знаю, не досмотрел. Чего лететь, что ли? Конечно, лети. Важно же понимать, ну что там с бабкой, что с Ларисой, родила ли она? А, кстати, А что Люба, я хотел спросить, подарил ли Еродислав на юбилей машину? Да ты что? расхохотался Урон. С ума сошёл. Она категорически отказывается от машины. Ну почему? Ведь колита нет, доходы скрывать больше не нужно. Не хочет она со своей язвой за руль садиться. И вообще она машину водить не хочет. Не нужно ей это. Странная какая-то твоя, Люба. недоумевающе вздохнул Камень. Из того, что ты мне про людей рассказывал, получается, что каждый человек спит и видит на машине ездить, а она почему-то не хочет, хотя возможности есть. — Ну ладно, насчет язвы я понимаю. А так-то? Между прочим, она лечится или как? — Или как? — буркнул ворон, совершенно не терпевший никакой критики в адрес человека, которого он себе выбирал в любимые герои. — Лечится потихоньку, тайком от домашних. Только толку от такого лечения чуть, потому что тут главное избегать стрессов и соблюдать диету. А как же ей без стрессов прожить, когда колько неизвестно где, и в остальном одно сплошное враньё. И с диетой напряжёнка. Я тебе уже объяснял, завела моду 30 лет назад, чтобы все вместе за стол садились, завтракало вместе с мужем и детьми. Не ужинала, пока Родислав домой не придёт. Вот и приходится ей теперь питаться на глазах. Редко-редко когда удаётся покушать одной. Тогда она правильную еду ест, а если с кем-то, то как все. Не хочет, чтобы знали и беспокоились. И сложившийся за 30 лет порядок, как нарушить? Как это объяснить? Но ведь это так хорошо, когда все вместе сидят за столом. — мечтательно произнес камень. — Это просто замечательно. Редко в каких семьях такой порядок встречается. — Хорошо-то хорошо. А теперь выходит, что плохо, — возразил ворон. — Конечно, Люба хотела как лучше, это понятно. Да и бабушка ее так учила. Кто же мог знать, во что это выльется? У них там в России один деятель был политический, так он знаешь, как сказал? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Здорово, правда? Ничего, согласился камень. А что же Родислав Любе подарил на пятидесятилетие? Мобильный телефон. Они тогда только год примерно как появились, ещё мало у кого были. Модно, престижно, Люба была очень довольна. А новую машину Родислав купил? Слушай, что ты всякой ерундой интересуешься? Вскипел Ворон. Кто кому что подарил, да кто что купил, какая тебе разница? Ты не понимаешь, принялся терпеливо объяснять Камень. Ты видишь это всё собственными глазами, и для тебя нет ничего необычного ни в автомобилях, ни в мобильных телефонах, ни в интернете. А я всё пытаюсь представить с твоих слов всю человеческую жизнь, поэтому мне важны детали. Без деталей нет цельного представления. Кстати, интернет уже появился как раз в том году. Вот, я и помню, что где-то примерно в это время. Ну так что, насчёт машины Радислава? Купил он новую машину, не переживай ты за своего любимого Радислава. Какую? А тебе не всё равно? Ты ж ни одной машины в глаза не видел. Ты и разницу между ними не усечёшь. Это верно, усмехнулся Камень. Ну хотя бы отечественную взял или иномарку? Иномарку. Сначала хотел взять Жигули десятой модели, но она оказалась плохого качества и дорогая. А Skoda Felicia тоже новенькая, выходила дешевле. Вот он её и купил. Доволен? Голос Ками потеплел. Он искренне радовался за своего любимчика. Как слон, проворчал Ворон. Ну всё, можно лететь. «Или тебе еще каких-нибудь деталей не хватает?» «Да вроде все. Лети, птица. Я же ли чего вспомню, потом спрошу». Ворон улетел, а камень предался размышлениям о словах Андрея Бегорского по поводу сходства человеческой жизни и шахматной партии. Рассуждения Бегорского показались ему на первый взгляд просто чудовищными, но чем дольше камень думал, тем меньше находил аргументов против этой теории. «Наверное, что-то не так понял», — с грустью думал он. «Я старею, мозги становятся неповоротливыми, негибкими. Я уже не могу ухватить новую идею и разложить ее по полочкам в соответствии с правилами логики. Надо будет поговорить об этом со змеем. Интересно, куда он девался?» После новогодней ночи я его так и не видел. А уже недели две прошло. Неужели опять уполз куда-то далеко и не предупредил, не попрощался, старый негодник. Камень печально вздохнул, поёрзал, устраивая ноющие кости, и углубился в размышления. Почему так много лжи в жизни любы и Родислава Романовых? Ведь они Неплохие люди, даже можно сказать, хорошие, добрые, не глупые, но ну, есть у Радислава свои слабости. Не любит он напряжения, не любит сложностей и проблем. А кто их любит-то? Ну, хочет люба быть для всех хорошей, удобной и комфортной, хочет, чтобы её все любили, так что в этом предусудительного. Как же так вышло? Что с годами ложь начинает нагромождаться, превращается в шаткое здание, которое вот-вот рухнет и погребёт под собой всех и вся. Разве можно осуждать ту же Любу за то, что она бережёт отца, не хочет его расстраивать и поэтому не рассказывает ему правду о Николаше? И разве можно предъявлять претензии Радиславу за то, что он старается помочь Лизе и её детям, хотя саму Лизу уже почти ненавидит, а к детям, особенно к Даше, никаких особых отцовских чувств не испытывает и не моргнув глазом вычеркнул бы их из своей жизни, если бы представилась такая возможность. Дениска ему, конечно, нравится. Но нельзя сказать, чтобы Родислав умирал от любви к младшему сыну и скучал по нему. Его чувство долга по отношению к детям сплошное притворство. Но камню казалось, что это притворство вполне оправданное. Почему же всё так плохо? А может и не плохо вовсе, думал камень. Аж это только мне отсюда, из вечности. Из сырого непролазного леса, кажется, что всё плохо, а на самом деле всё хорошо и даже отлично. Я ведь ничего не понимаю в людях, если разобраться. И так мало знаю о них. Как говорил один философ: "Я знаю только то, что ничего не знаю". Вот это как раз мой случай. Ворон вернулся неожиданно быстро, камень даже задремать не успел. — Ты что? — перепугался он, увидев возвращающегося друга. — Что-нибудь случилось по дороге? Ты заболел? — Нет. — Ворон на лету мотнул головой и ловко пристроился на самой нижней еловой ветке прямо перед носом у камня. — Я уже все посмотрел. Удачно попал аккуратно на бабкины поминки. — Значит, все-таки померла. — А? сочувственно констатировал Камень. Ну а как ты хотел? Сначала инсульт, потом инфаркт, да и возрасту у неё. Ну ты не переживай, она недолго мучилась, всего месяц в больнице пролежала и конец. Люба опять всё на себя взяла, лариск-то с животом, и живот такой приличный уже. А Геннадий пьёт беспробудно, от него всё равно никакого толку. В общем, похоронили старушку в одну могилку с дочкой, с Надеждой её положили. Поминки устроили, всё честь по чести. Правда, народу на тех поминках было 1-2, я обчёлся. Лариска с Геннадием, да Романовы. Ну ещё парочка соседи по подъезду, тоже старушек, которые с Татьяной Фёдоровной общались, пока её инсульт не свалил. А отец с ребёнком? Спросил камень. Какой отец? Какого ребёнка? Ну, от кого Лариса беременна? Он-то был на поминках. Ага, сейчас Три раза он был. Презрительно отк릭нулся Ворон. Я вообще не уверен, что Лариса знает от кого беременна. Так-то она девка неплохая. И о бабке заботилась как следует, и дом соблюдала, убиралась, еду готовила, и работает она хорошо, начальство её хвалит. А вот в личной жизни неудалы она какая-то. Спит с кем ни попадя. С юности такой была. Какой ужас, охнул Камень. Как же так? Просто в голове не укладывается. Да очень просто. Думаешь, такие, как Ларисская редкость? Да они среди людей на каждом шагу попадаются. Ей очень хочется замуж выйти, и она вбила себе в голову, что если переспать с мужиком, то есть шанс, что он на ней женится. Вот она этот шанс и использует направо и налево. Только никто о чего-то не стремится жениться на ней. Интерес проявляют. Она всё-таки девка видная, хоть и не высокая, но фигуристая. Объёмная такая, выпуклая во всех местах, где надо. Так что спать с ней охотники всегда находятся. Вот я и удивляюсь, почему она оборт не сделала при таких раскладах. Может быть, отец ребёнка всё-таки намерен жениться на ней, предположил Камень. Если бы так, то он должен был быть на поминках, а его не было, возразил Ворон. Ну, мало ли, может, он болен или в отъезде. Ты посмотри, как Лариса рожать будет и кто её из родома встречает, тогда ясность наступит. Хитрый какой, заверящал Ворон. Думаешь, так легко попасть, э, когда не знаешь точную дату? Думаешь, я тебе на глазок, э, сроки беременности и родов могу установить? Живот он, ей живот, чуть больше, чуть меньше, как я попаду-то куда надо? Ладно. Давай тогда сразу Что у нас там было, когда Татьяна Фёдоровна умерла? Середина июня, проворчал Ворон. Ельцин как раз первый тур президентских выборов выиграл. Камень завёл глаза к небу и принялся что-то подщеитывать. Давай сразу в сентябрь, там уже должна быть ясность. Куда, в начало месяца или в конец? уточнил Ворон. Лучше в конец, чтобы уж наверняка. В конец не полечу, — решительно заявил ворон. — Там грустно. — А что такое? — В Ростовской области маневренный локомотив столкнулся с автобусом, а в автобусе дети. Представляешь, двадцать один ребенок погиб. Вся страна переживала. Даже национальный траур объявили. Я в этом месте всегда рыдаю. У меня сердце не выдерживает. — Ну, тогда отправляйся в октябрь, — разрешил камень. Там уж точно с Ларискиным ребенком будет все понятно. На этот раз ворон вернулся не так быстро. Камень успел не просто задремать, но и целый сон посмотреть. Сон был ярким, красочным и очень радостным. Они со змеем и вороном втроем встречали какой-то праздник, вроде бы и Новый год, потому что ель стояла, наряженная, вся в игрушках. и в переливающихся гирляндах, но при этом светило яркое солнце, было совсем тепло, и рядом с камнем цвели цикламены. Змеи и ворон помирились, в сущности, и поэтому снова ходило, что они не ссорились никогда, и все были весёлые и счастливые, и обсуждали предстоящую женитьбу ветра. Жениться он должен был почему-то на белочки. на той самой, с которой так усиленно флиртовал в реальной жизни Ворон. Но Ворон во сне совсем не ревновал, наоборот, радовался и за старого приятеля, и за свою подружку, многодетную мать. В общем, всё было здорово. Проснулся Камень от того, что Ворон осторожно тюкл его клювом по макушке. "Просыпайся, Соня", вполголоса приговаривал он. "Я не сплю", хриплым сосновым голосом — отозвался камень. — Так, задремал немного. — Ну что там, рассказывай. — Родила! — с гордостью объявил ворон, словно в том была его несомненная заслуга. — Еще в августе. Мальчика. Назвала Костиком. — А отчество? Отчество-то у него какое! Ты в свидетельство о рождении заглянул? — Сергеич он. — Как Станиславский. — Как кто? — Как кто? Константин Сергеевич Станиславский был там у них такой театральный деятель, жутко знаменитый. У него даже какая-то своя особая система была, так и называлась система Станиславского. А кто ж такой этот Сергей? Ты его видел? Нет. Рядом с Лариской никакого Сергея нет, я хорошо посмотрел. Какой-то случайный партнёр, наверное. Плохо. Расстроился Камин. Значит, за отца ребёнка она замуж не выйдет. Жалко. Да что ты жалеешь-то её? Может, он охломон какой-нибудь или вообще бандит? Мы же не знаем. Может, без него-то ей и лучше будет. Может быть, согласился Камень. Но одной ей в любом случае лучше не будет. Как она с ребёнком управится? Бабки нет, помочь некому, а отец сам как второй ребёнок. За ним глаз да глаз нужен. — А Люба на что? — Ну ты вообще! — задохнулся от возмущения Камень. — Мало Люби мучений со своими и чужими детьми. Мало она на Ларисину семью сил потратила, так она еще и ребенком ее должна заниматься. Ты что, выдумал? — Ничего я не выдумал, — оскорбленно отозвался Ворон. — Что есть, то и говорю. Моя Любочка не может бросить соседку на произвол судьбы. — Да. Она же помнит, как они с Радиславом перед девочкой виноваты и перед её отцом тоже виноваты. Твой, Радислав, Ворон сделал упор на слове твой. Конечно, морщится маленький, пищащий и какающий комочек, и мы совсем не нравится. Но куда ж деваться? А Люба помогает вовсю. Чёрт знает, что. Неужели у Ларисы совести не хватает оставить соседей в покое? Вроде взрослый человек, сама должна все понимать. Должен же быть какой-то предел. А ты видно, что ты в людях ничего не понимаешь, а в женщинах особенно, тем более в матерях. Какая совесть может быть? Какой предел, когда есть ребенок, в котором сосредоточено все счастье, вся жизнь, весь ее смысл? Женщина, защищающая своего малыша, не знает ни совести, ни пределов. Заруби это на своем каменном носу. Если ребёнок ночью просыпается и истошно плачет, Ларисе начинает казаться, что у него что-то болит, что он заболел страшной, неизлечимой болезнью, что он вообще уже умирает. Она жутко пугается и начинает звонить Романовым, мол, тётя Люба, я боюсь, можно я к вам приду? Что Люба отвечает, что нельзя, мол, справляйся сама, как умеешь. Она состав в покое. Конечно, она разрешает Ларисе прийти. И не просто разрешает, а Велит немедленно приходить, сама смотрит ребёнка, успокаивает, укачивает. Любь двоих вырастила, у неё опыт, и потом у неё интуиция. Она, если чего и не знает, то точно чувствует. Во всяком случае она всегда правильно угадывает, от чего малыш кричит от боли, от голода, от жажды, от страха или ещё от чего. А Геннадий как к внуку относится? Радуется, что дедом стал. Ну, прямо. Он вообще, по-моему, не очень понял, что его дочка ребёнка родила. Верней так, он понял, что Лариса родила, но что это означает для него лично, не допёр. В каком же смысле? Прищурился камень. Да в том смысле, что пить-то надо бросать и дочери помогать сына растить. Это ему в его пьяную голову даже не пришло. Как пил, так и продолжает и буйствует по-прежнему. Теперь уж Лариска не терпит, как раньше. Чуть что, сразу к Романовым бежит. За себя-то она не особо боялась. Могла отцу из дачи дать. А теперь у неё маленький ребёночек на руках, и им рисковать она не может. Вот и приходит, когда днём, а когда и среди ночи. В общем, только-только у Любы с Радиславом жизнь как-то наладилась, так, пожалуйста, новое беспокойство. «Как же она наладилась, когда с Колей неизвестно что?» возразил камень. Ох ты, господи, вздохнул ворон и укоризненно покачал головой. Вот как ты есть камень, так и рассуждения у тебя каменные. А если от тебя кусок отколоть, он обратно прирастёт? Разумеется, нет. А то место, откуда этот кусок откололся, затянется? Тоже нет, это же очевидно. Правильно, потому что ты камень. Ты так устроен. Ты судишь о людях по себе, а люди устроены по-другому. Они живые, понимаешь? И раны у них затягиваются. Остриженные волосы отрастают, ногти тоже, шрамы сглаживаются. Человек это подвижная система. Человек может ко всему привыкнуть. В первый момент ему всё кажется очень страшным и болезненным, а потом он привыкает, примиряется. и ощущает уже не так остро, а то и вовсе не ощущает, кольку уже почти год, как сбежал. Сначала первые несколько месяцев было ужасно, а потом привыкли. Раз не сообщают из милиции, что нашли труп, значит, жив. И слава богу. Каменю дрочонно вздохнул. Нет, никогда ему до конца не понять этих человеков. Уж больно странно они устроены. Ты, наверное, устал, отдохнуть хочешь, осторожно спросил он Вороны. Да я в порядке, бодро откликнулся тот. Какая такая усталость в мои-то годы? Что я, старая развалина, по-твоему? Я в ноябрь девяносто шестого хочу слетать. Не возражаешь? А что там? Ну там, может, про Николая Дмитрича что-нибудь интересное выплыть. Всё-таки переименование праздника это тебе не кот на чхал. Камень вспомнил, что В девяносто шестом году указом президента праздник годовщины Великой Октябрьской социалистической революции был переименован в День примирения и согласия. Пожалуй, Ворон прав. Генерал-лейтенант Головин не мог остаться к этому равнодушным.